«Скажите вашей сестрице правду, и я не вижу причины, почему правда должна быть скрыта от Юдифи Гуттер. Минги взяли меня в плен, и... Что из этого выйдет?» «Послушайте, Гетти, ум ваш слаб, скрыть этого нельзя, но вы знаете индейцев. Я попался в их руки после того, как убил одного из храбрых воинов, и за это они угрожают пыткой». Чтобы избавиться от пытки, они уговаривают меня изменить вашему отцу и всему его семейству. Но пусть ваш батюшка и Генрих Марч будут спокойны. Этого никогда не случится. Чингачгуку говорить нечего. Он это знает. Что же я скажу Юдифи? Ведь она опять отошлет меня сюда, если ей не будут известны все подробности вашего положения. Скажите ей все. Дикари без сомнения прибегнут к пытке, чтобы отомстить за смерть своего воина. Я буду по возможности бороться со слабостью человеческой природы. Вы можете сказать Юдифе, чтобы она обо мне не беспокоилась. Хвастаться и петь песни во время ужасных мучений белый человек, конечно, не может, но пусть знает ваша сестрица, что никакие пытки не заставят меня изменить своим друзьям. Ирокезы провертят раскаленным железом дыры на моем теле, сорвут волосы с моего черепа и скромсают мое тело в мелкие куски. Я буду... почем знать? Я буду стонать, кричать, как слабый человек. Но в том могу поручиться, что при всей моей слабости останусь честным человеком. Гетти слушала с большим вниманием, и все черты ее лица выражали глубокое сострадание. В эту минуту издали приближался к ним райвенук. Зверобой посоветовал Гетти идти как можно скорее в ковчег и успокоить друзей. Гетти удалилась и тотчас же подошла к группе жен и детей с такой доверчивостью, как будто она век жила между ними. Райвинук, между тем, опять занял свое место возле пленника и продолжал с ним разговаривать по-прежнему.